Премьера на радио «Звезда». Как пелось в одной старинной песне. Настанут летние деньки, отправимся на дачу, В руки садовый инструмент, работаем, работаем. Но разве прелесть только в этом? Романтика железных дорог. На Ланской остановке, в Удельной остановке, В Озеркан, в Шувалове, а там на Таратайке трясись. Эх, жизнь... Задушевные беседы с хозяевами. Ведь вы нанимали дачу на лето, а теперь осень. Нет уж вы, пожалуйста, освободить квартиру, потому нам так невозможно. Эти и другие радости загородной жизни в конце XIX века. Николай Лейкин. Дачные страдальцы. Премьера на радио Звезда. Слушайте сегодня в 8:00 вечера.